Антракт. Записи некой жрицы. «Когда я привела господина Рорена домой, друзья стали говорить, что у меня нет вкуса. Что по существу? А работу наёмника или авантюриста респектабельно не назовёшь. Хотя кому-кому, только не демонам такое заявлять. С вами Ляпис, и в этот раз господин Роран получил задание от повелителя демонов. Хотя на самом деле это моя матушка». Она попросила выкинуть шлем, на который нацелился чёрный мечник по имени Магна, но господин Рорен прямо слишком дерзко пытался поднять плату. И матушка к этому с интересом отнеслась. Дошло до того, что если он хочет награду, то придётся сражаться. А ещё мне кажется, что нашим служанкам стоит быть сдержаней, а то они с госпожой Гулой как с игрушкой обращались. Обычный человек от такого обращения умер бы. А они делали всё это, потому что понимали, что она не умрёт». Не хотелось бы, чтобы они такое с господином Ророном устроили. Но да не буду больше госпожи госпоже Гуле. Ради увеличения награды надо было сразиться с представителем матушки. Я даже не представляла, кто это был. Понятно, что это для того, чтобы скрыть, кто он такой, но ради нас было ни к чему заковывать себя в броню. На противнике была вызывающая броня, но если как следует ударить, то можно её пробить. Какая это бессмыслица. Конечно, бывали исключения. Но мы, демоны, обычно не сражаемся, нацепив на себе цельные доспехи. Хотя было смешно, что от веса доспехов противник даже двигаться не мог, но я не ожидала, что внутри окажется батюшка. Господин Роран уронил его, но вопрос победы и поражения решён не был. Враг упал, однако ещё не было такого, что он подняться не может от простого падения. А ещё я не представляю, о чём думала матушка, когда заковывала батюшку в эти доспехи. Хоть бы немного о чувствах дочери думала, когда заставляла смотреть, как отца бьют, но тут уж можно ни на что не рассчитывать. Кстати, мои глаза искусственные, а настоящие похищенные запечатаны, но хотелось бы сказать, что я от этого слепой не стала. Чтобы ещё больше не опозориться в глазах господина Рорена, мы стали готовиться к отправке. Хотелось ещё немного поговорить с родителями, которых я давно не видела, но признаться в таком было эмоционально трудно. Я была обрадована заботой господина Ророна, предложившего на обратном пути снова сюда заглянуть. Путь до кратера проходил спокойно. Земли демонов — это не ад, где злые духи правят. И Вообще, такое здесь тоже есть, но как и везде. У нас тут даже дороги лучше, чем у людей. У кратера живёт древний дракон, потому повелителям демонов сложно к нему подойти. Но и нам стоило приблизиться, как он напал. Хотя скорее мы привлекли его внимание шумом, ведь на нас кто-то напал в горах, Так что цель врага была достигнута. Между прочим, нападающая была представительница вымирающего вида тёмных эльфов. Схожие с ними эльфы гонят их, а из-за внешности и более близких к людям пропорций охотятся и люди. И почему так? Прямо представила госпожу Ним, угрожающую убийством. Тёмных эльфов мало, и они очень ценны. Но что же до мнения госпожи Ним... Нет, не буду писать. Не хочу стать ёжиком. Вот так нас и нашёл живущий на вулкане дракон. И он сильно разозлился из-за того, что мы подняли шум у него дома. Виновата была тёмная эльфийка, аниме. Вот только древний дракон пришёл сюда из-за находившейся в господине Ророне сцены. А точнее, из-за присутствия короля безжизненных, которым она является. Пришлось господину Рорану с ним сражаться. Да уж, когда наёмник или авантюрист хотя бы раз за жизнь сражается с драконом, то можно сказать, что она у него была просто удивительной. А если твой противник древний дракон, то это уже на уровне легенды героях. Под какой же звездой родился господин Роран? Даже как-то странно это. А Враг, между прочим, своё дыхание использовал. И защититься от него было нельзя. Мой барьер он как бумагу пробил, а способности госпожи Голы точно прутик спалил. А вот умения господина Рорана выбираться из неприятностей прямо пугают. Он подхватил нас и утащил от воздействия дыхания дракона прямо не человек. Хотя это же господин Роран. Я думала, что древний дракон последует за нами, а он просто застыл а потом он сам предложил перемирие. Похоже, что его дыхание прошло возле замка Великого Повелителя Демонов. У матушки дракон попросил совсем разобраться, а нам предложил прекратить бой, за что мы были только благодарны. Ведь если бы и дальше сражались, то скорее всего погибли. Если письмом матушке я смогу избежать сражения, то я с лёгкостью его напишу. Что дальше не знаю, оставалось лишь молиться, что его величество, Великий Повелитель Демонов, не выйдет на бой против Древнего Дракона. Вдвоём они могут все земли демонов уничтожить, а потом и до земель людей доберутся. Такие могут конец света устроить, потому хотелось, чтобы они всё уладили. Так мы расстались с древним драконом и продолжили восхождение, однако на следующий день дракон вернулся. Это можно было понять по манере речи и характеру, но госпожа Эмили оказалась самкой дракона и согласилась помочь нам с подъёмом на гору. Похоже, переговоры у неё прошли удачно мы попросили отвезти нас в безопасное место, что она и сделала. Мир, конечно, огромен, но я сомневаюсь, что есть люди, которых бы провожал древний дракон, о таком бы даже внуки рассказывали с гордостью, а мы ещё и в гнезде побывали. Повторюсь, нет таких людей, которые побывали в гнезде дракона и вернулись. О таком до семнадцатого колена рассказывали бы. Правда, господина Рорана, похоже, это не особо волновало. В гнезде оказалась целая гора сокровищ, только взять их было нельзя, потому господина Рорена они не интересовали. Как-то слишком уж это философски. Конечно, как у госпожи Гула реакция мне не нужна, когда она маленьких драконов хотела съесть, но как-то же можно было отреагировать. В общем, нам было позволено переночевать в гнезде дракона, однако драконы, похоже, любят тепло, потому малыши стали подбираться ко мне и господину Ророну. Получилось только у одного, а остальных паутины связал Ник «Вот он даёт». Пусть и маленьких он обездвижил драконов. Придётся, наверное, потом перед госпожей Эмили извиняться. А ещё матушка тут столько дел натворила, что у кратера появился злой эфрит. Что она там только делала? Толку думать, мы покинули гнездо госпожи Эмили, и когда добрались до кратера, сразу же начался бой с эфритом. Он вызвал низших духов саламандр, вообще такого, как эфрит в некоторых местах почитают как бога, и было немного странно, что господин Рорен вышел против него в честном бою. «Понятно, что дело в оружии, но ведь такого обычно не бывает. Логично то, что я и госпожа Гула удивились. Поняв, что господина Рорена не победить, Ефрит отступил. Осталось выкинуть шлем в лаву, и работа будет завершена, но тут появился мечник в чёрном, господин Магна. Он был с тёмной эльфийкой госпожей Ноэль и потребовал отдать ему шлем. Конечно, мы не послушались, и начался бой, правда, немного с господином Магной мы поговорили». Он сказал, что является владельцем шлема, и у него богатая родословная. Хотя к чему всё это? Хотел, чтобы запомнили? Бой шёл на удивление плохо. С ним ещё в первый раз было сложно справиться. Но в этот раз с ним был ещё и украденный щит, потому он стал ещё более суровым противником. Если б ничего не предприняли, мы бы проиграли. Господин Рорен понимал это и бросил господину Магни шлем, который нельзя было отдавать. Ход оказался удачным. Не ожидая того, что ему его отдадут, он потерялся, руки были заняты мечом и щитом, и надо было выпустить что-то, чтобы поймать его, он начал сомневаться. Воспользовавшись этим, господин Роран ударил мечом по шлему, тот отскочил от господина Магны, после чего получилось одним ударом зашвырнуть его прямо в магму. Думаю, это понятно, что по круглому шлему мечом ударить не так уж и просто. Да и контролировать такое оружие сложно, и всё же господин Роран молодец, что смог запустить его с одного удара а потом мы сбежали. Нас выручила один из малышей госпожи Эмили, а потом мы смогли спуститься с горы. Да уж, после такого задания Повелителя демонов в живом себя точно не почувствуешь. Между прочим, когда мы добрались до гнезда госпожи Эмили, она отправилась по душу господина Магне, что было очень приятно, правда он, похоже, смог сбежать. Такие типы то ещё бельмо на глазу. Запрос был выполнен, и на этом история должна была закончиться. Да только госпожа Эмили своим дыханием в бою с господином Ророном повредила замок великого повелителя демонов, и в качестве компенсации пришлось выплатить огромную сумму. Раз это случилось во время работы, то отвечать, похоже, господину Ророну Пусть это и несправедливо. Один человек столько заплатить не сможет, да и не надо это было никому. Вот только матушку и великого повелителя демонов заинтересовал господин Роран, за что ему мои соболезнования. Матушка сказала, что спешит долг в качестве приданного будущему зятю, так что это можно расценивать как одобрение. И, конечно, я рада. Теперь дело за малым, и на этом я, пожалуй, закончу. Конец девятой книги. Читал. Адреналин.